Анна Лазарева Ленинград, Ленинград, родной мой город, где я не была с сорок первого года, оставшийся для меня в таком же бесконечном удаленном времени, как для моего адмирала, его двадцать первый век. Всего лишь одна ночь на красной стреле. Парадоксально, да именно это была причиной что я так и не была здесь после победы. Думала, что успею всегда, лишь собраться, не откладывала на потом. А еще, хотя и не признавалась себе сама, боялась встречи с частью себя, прошлой. Как сказал Юрка Смоленцев, мы были романтиками, слепо верящими, что завтра будет лучше, чем вчера. А сейчас стали прожженными циниками, с романтической душой где-то глубоко внутри но ну они, пришельцы из будущего, изначально были такими, знающими, что завтра должно быть лучше, чем вчера, иначе не следует и жить. ничто не может помешать победе коммунизма, если только сами коммунисты этому не помешают? Эти слова, которые произносит Ленин в спектакле, сочиненном в ином времени и с огромным успехом, идущем здесь, стали лозунгом. А это чисто правда. Там, в мире рассвета, мы отчего-то решили, что достаточно построить материально-техническую базу, фундамент социализма, а остальное возникнет само. Здесь же есть понимание на самых верхах, что эту ошибку повторить нельзя, и что наши советские люди, их вера в светлое будущее и готовность на него работать и за него сражаться – это главная наша ценность, и основной капитал. И если для его сохранности приходится иногда изымать из стада отдельных паршивых овец, вот набралось уже уличий религиозных выражений, то это исключительно для общего блага. И как самая последняя мера, когда сохранить человека для общества уже никак не получается. Мы люди очень добрые и гуманные, просто добро наше... Нет, не с кулаками, а скорее со скальпелем хирурга. Так что в Ленинграде, куда меня посылал Пономаренко, я была не следователем, а судьей. Для разработки конкретики есть прикомандированные специалисты, асы, бухгалтерии, которым все эти дебеты кредиты, сальды и сторона понятны, как охотнику следы на снегу. Где тут не сходится, сколько уворовали или же по отчетности чисто все, а документы, списывающие все на какую-нибудь за год контору рога и копыта, подложные? Считаю теперь, что люди из финансовой службы уважение заслуживают не меньшего, чем ухарезы которых Юрка Смоленцев натаскивает. А ведь Герр Рудинский это и раньше понимал когда давал нам свет учредить особую финансовую полицию, как у него в Германии. Так именно после его визита у нас и появилась эта контора, главк в системе НКВД, не путать с ОБХСС в свете современной политики, больше свода коопераций и всяким там артелям. Гораздо меньше этого было раньше в МИИ, все в Машевские времена. Ну а с прямой уголовщиной, бывшей на подхвате, преданные сыскарей из Мура вместе с ленинградцами, отлично разобрались. Так что, собственно, следственные мероприятия были закончены. Оставалось лишь политическую оценку дать. А там, как товарищ Сталин, и им назначенный суд решат. Самым серьезным здесь, конечно, были разговоры об обособлении РСФСР имеющее место среди фигурантов, доказано достоверно. Не вышедшее за рамки кухонного трепа, но когда о том говорят член ЦК и первый секретарь обкома, к этому серьезно относиться или нет. А ведь сила России и СССР, по моему глубокому убеждению, и теория Гумилева это утверждает, как раз в умении вовлекать свою орбиту соседствующие народы. Начнем заборы ставить, определять, кто тут истинно русский, а кто и народец, так сначала внешние слои отпадут, затем и дальше, до размеров московского княжества сократимся. Так что идея была предельно опасна, причем ясно было, что те, кто о ней говорил, заботились прежде всего о своей иерархии, как сволочь Ельцин через сорок лет. А так как переубеждать подобную публику бесполезно, следовало внушить ей страх, чтобы навек запомнили. Даже взгляд в эту сторону — смерть без вариантов. И приходилось мне, снова фразы религиозно «отделять овец от козлищ» и протоколы допросов читать, и на самих допросах присутствовать и вопросы фигурантам задавать. А итогом отметки в списке, те, кто в эту идею всерьез поверил, жить не должны, даже если прочая их вина не слишком велика. Решала судьбу не нерудей, идейной потомки, которых там развалили великую страну, совершенно без колебаний совести. Тем более, что мое особое мнение не окончательное. Как еще суд решит? Ну и не всем отягощение. Кому-то приписала что целесообразно предоставить, искупить. Ну и еще на мне было все касаемо культурной политики. Но о том дальше расскажу. В Ленинграде я видела следы войны. Пустыри на месте разбомбленных домов. Где-то уже шла стройка. Где-то зеленел сквер, а где-то мальчишки играли в футбол, обозначив ворота кирпичами. А город выглядел ухоженным и чистым. За Московским райсоветом и заводом электросила уже был разбит Парк Победы, и ударными темпами строилось метро. И линии и станции примерно совпадали с существующими в иной истории. Насколько я помню рассказы моего адмирала, родившегося в Ленинграде в 70 году. Он уже был здесь в 48-м, когда на Балтийском заводе готовились Ленин закладывать. Один ездил без меня. Я тогда Илюшу рожала. А Владику, первенцу моему, сейчас уже шестой годик. Через год в школу. Весь в отца крепенький, волосы черные, глаза синие и характер упрямый. И еще хорошо, что Ясли и детский сад находятся на первом этаже нашего же огромного дома на Ленинградском шоссе. И воспитательницы могут, если попросить, ребенка после смены домой доставить и сдать на руки дом домработнице тетя паши или моей прежней компаньонке Марии Степановне, которая меня выручала по просьбе Пономаренко и сейчас еще приходит. И даже у нас остается, когда надо с детьми побыть. Когда мне приходится уезжать на Севмаш, где Воронеж стоит, мы с Михаилом Петровичем дважды летали и в хозяйство Курчатова, которое теперь не один второй арсенал на севере. Разросся советский таммаш включат в себя теперь множество объектов и производств, и НИИ, и полигонов на Урале, в Поволжье в Казахских степях и в Ленинграде, где будут изготавливать машины для ледоколов и атомарин. Адмирал мой в Москве окончательно лишь с лета сорок седьмого Но в командировке летает ездит, а я вот с ним лишь на Севмаш. Так хотелось моих девчонок повидать и научников с северной корабелки, и ребят с Воронежа, ну и еще в Горьком была. Там на заводе Сормова тоже заказы для Атанмаша делают. Город мне каким-то уютным показался, на Ленинград похож. А вот в Москве странно, до сих пор чувствую себя не совсем своей. Ань, вот за себя скажу. Когда моего кабалиера рядом нет, тоже такая тоска иногда нападает, сказала Лючия. А когда мы вместе то мне абсолютно все равно где. Так и ты со своим вместе летала, а тут сколько его ждешь? Вот грусть и приходит. А вот сейчас я в Ленинграде, а Михаил Петрович в наркомате в Москве. Хотя и звоню ему каждый вечер, чтобы голос услышать. Зато Лючия со мной в обычной роли адъютанта и секретарши. Петечка, Санечка и большие уже. марь Степановна с тетей Дашей и тетей Пашей обещали за ними присмотреть. А ты мне обещала Ленинград показать. Лучший город земли. Вот только видели, пока мало. Из-за истории машина у подъезда ждет. И в дом на Литейном. Вечером также обратно. Ну и еще пару раз на предприятие выезжали. И по Невскому могли пройтись. А так, коридоры, кабинеты, бумаги. Отчего ленинградское дело не перехватили, не предотвратили? Так, во-первых, потомки, не всеведущие, информация на их компьютерах прежде всего касалась истории военной и технической. А про ленинградское дело было лишь упоминание, как товарищ Сталин заметил, тридцать седьмой год местного значения. Про ярмарку же не было ничего. Во-вторых, как верно было сказано, кузнецов, и примкнувшие к нему, сидя уже в Москве, в ЦК, на себя информацию замкнули, и многие тревожные сигналы перехватывали. А в-третьих, по всему Союзу подобное творилось в свете денежной реформы сорок седьмого года, когда очень многие нечестно нажившиеся разом теряли все, А среди них были не только спекулянты с рынков, но и ответственные товарищи или друзья-приятели таковых. В-четвертых, вот с чего потомки взяли, что в СССР этого времени все было планово и директивно. Рынок все равно наличествовал. Слышал я, что когда товарищ Сталин прочел про дело Павленко, это когда проходимец собственную воинскую часть организовал, военно-строительную, и брал подряды на работы, оплачиваемая наличкой и щедро, то не поверил сначала, проверить велел, все подтвердилось, и полетели головы не только Павленко с компанией, но и товарищей на местах. А здесь, в свете того, что партия официально объявила, что индивидуальный труд эксплуататорским не является... То есть артели и кооперативы вполне процветают, и колхозы стали реально самостоятельны, а не тенью совхозов с таким же планом и директивами. Ты лишь сдай осенью указанное количество продуктов по регламентируемой цене, а, впрочем, тебе полная свобода, никто не приказывает, когда и сколько тебе сеять и пахать». С одной стороны, обеспеченность населения продовольствием и товарами заметно улучшилась. С другой, создалась почва для злоупотреблений. Тогда и пришлось финансовую полицию создать, которая занималась не только соцсобственностью, но и претензиями частников друг к другу. Да и административная реформа когда целый ряд союзных республик своего статуса лишился, перейдя в автономии. Не только Карелия, но и Казахстан, и восточная половина Украины. И границы поменялись, как от тех же Украины и Казахстана вернули Россию области с подавляющей численностью русского населения. Из трех прибалтийских республик сделая одну И тоже часть территории передали России и Белоруссии. И все это в отдельных местах вызвало недовольство. В 49-м Средней Азии чуть ли не новое басмачество могло начаться. Причем ниточки за рубеж уходили. Аппаратных мер не хватило. Смоленцеву с его ухарезами пришлось поработать. Причем сам Юрка едва там не погиб. Но эта история отдельная совершенно другая и под грифом «Совсекретно». Так что чистим авгиевы конюшни по мере того, как руки доходят. И ведь даже ленинградское дело здесь могло проскочить мимо внимания, если бы не замашки у строителей ярмарки, организовавших для приехавших своих гулянки с купеческим размахом, вошедшие протоколы, как Перерасход командировочных средств Не превысило количество сигналов критическую массу И завертелось колесо правосудия Попутно под каток попали И ленинградские бандиты С прочей шпаной Народ говорит по улицам Стало спокойно ходить В любое время суток И культура с идеологией А вот здесь еще предстояло Разобраться и всерьез Здесь не было в 46-м закрытия журналов «Звезда Ленинград», хотя повозиться нам с ними пришлось. Были сигналы, что убыточно держать два журнала, где достаточно одного. И вообще отдельные личности, вроде Зощенко, в них пропагандируют пошлость и мещанство. И ведь правильно, товарищ Сталин заметил про этого писателя, что «вся война прошла», Все народы обливались кровью, а он ни одной строки не дал. Пишет он чепуху какую-то, прямо издевательство. Война в разгаре, а у него ни одного слова ни за, ни против. А пишет всякие неблицы, чепуху, ничего не дающие ни уму, ни сердцу. Из биографии товарища Зощенко ознакомившись, считаю весьма вероятным, что он банально... Меланхолия с ним растений, страдал и пытался разобраться в себе. Но зачем же на читателя это вываливать? Да еще в военное время. Излияние страдающей и мятущейся души выглядят уж, простите, как показ содержимого ночного горшка. Врачу для диагноза полезно, а публике зачем? Сидел в Алмате в эвакуации, избавлены от фронта, ясно, что не каждому дано, с лейкой с блокнотом по фронтовым дорогам, но ты хоть пиши такое, чтобы боевой дух народа повышало, а не какой-то фрейдистский бред, совершенно не к месту. Хотя иные из товарищей писателей, жирующих в эвакуации, когда Ленинград умирал от голода, не только ни строчки не написали за нашу победу, но еще и говорили, что нужно ждать наших уступок в угоду нашим хозяевам, англо-американцам. Наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая разумная эпоха. Они нас научат культуре. Или еще хлеще. Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской деспотией. Будем ждать. Но в истории здесь Сталин и стал рубить с плеча, а поручил Пономаренко разобраться, чем мы и занимаемся. Ведь не обязательно быть на передовой, чтобы помочь фронту, даже если у тебя в руках не автомат, а всего лишь перо. Прочтите блокадные дневники Лукницкого. — Здесь Сталинская премия, наверное. Удивился Павел Николаевич скорость ее присуждения. Сразу после публикации, не зная, что товарищ Сталин прочел его книгу прежде, чем она была написана в этой ветве истории. И это при том, что раньше лукницкий входил в тот же Ахматовский круг, был первым биографом Николая Гумилева, а Фадеев, написавший «Молодую гвардию», уже экранизированную, разве это много требовать, чтобы писатель творил на пользу своей стране? своему народу, конкретному историческому моменту, а не ради всемирной культуры. Хотя я слышал еще в университете, что из русских классиков лишь Гоголь всерьез был озабочен, какие мысли вызовет у читателей его произведения, нравственные или нет. Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой этого вопроса себе даже не задавали. И вот ленинградское дело, когда попутно подмели, как оказалось, не только воров, но и идеологически неудобных. Какие имена в списке, вот ей-богу, была бы на месте потомков, разрыдалась бы от умиления, если бы не знала их реальных поступков и утверждений. Например, эта вот тварь, дочь известнейшего светского писателя, который ненавидел светскую власть тайно. Это его слова приведены выше. Сама ненавидела ее явно. Естественно, в те времена, когда за это уже перестали расстреливать. И большую часть жизни посвятившая рассказам о том, какая эта власть ужасная и как страдала от нее творческая интеллигенция. Известнейшая в той истории диссидентка, лауреат международных премий за гражданское мужество, приятельница Елены Боннер защищала Солженицына, Синявского, Даниэля. Вполне могла бы быть на месте Веры Пирожковой, подрабатывающей в немецкой комендатуре исполнением смертных приговоров, если бы попала на временно оккупированную территорию, а не пересидела в Ташкенте. А ее родной брат, сын того же великого писателя, всю войну пройдет дорогами военного корреспондента, Таллинский переход, Балфлота, вся блокада напишет отличный роман налетчиках балтийцах еще не вышел но в издании из будущего сталину и пономаренко понравился наложена резолюция создать все условия и сдать без задержки экранизировать и какого тут делают лицо из особого списка Товарищи из ленинградского гб вы что беленны объелись вам циркуляр известен что любые следственные действия против указанных лиц исключительно с санкцией нас, инквизиции. Ну что вы тут мне суете? Протокол, что он что-то где-то даже не сказал, а промолчал? Ах, на родную мать не донес. Немедленно освободить и принести извинения, я проверю. Не обеспечить, чтобы по месту работы у указанного лица не было никаких проблем из-за вашей дури. Так как прямой связи данных лиц с основными фигурантами не вижу, приказываю выделить их дело в отдельное производство и передать в наше ведомство. И не надо держать их под арестом, не те люди, чтобы сбежать или скрываться. Достаточно подписки о невыезде. И юмор в том, что сведения о советских диссидентах мы взяли из компьютера одного типуса, прикомандированного к экипажу Воронежа. Это сейчас он один из создателей нашего минно-торпедного оружия, кавалер и лауреат. А тогда был активным болотным белоленточником, дурацкий символ. И к тому, что он встал на путь истинный, я персонально руку приложила, обеспечив ему знакомство с Наташей, одной из своих стервочек та самое что в деле с фашистской шпионкой пирожковой отличилось дело добровольное с ее стороны ну и вышел совет дальбов Не одним же боннер наших советских людей с правильного пути сбивать можно и наоборот а вот теперь мне дело предстоит потруднее чем в союзе писателей когда я ивана антоновича ефремова от нападок творческой своры защищала только предстоит Небольшой спектакль организовать. Хорошо, что я в платье, вот ненавижу мундир. И с объектом знакомо, еще с севера. Но там он видел узнал меня как жену контр-адмирала Лазарева, командира моржихи работающую в штабе бригады строящихся кораблей. «Что? Ушел уже? Тогда машину мне немедленно...» Подбросьте меня и товарища Смоленцеву до угла Белинского. Люся, за мной. Я тебе в машине все объясню. И если эти сволочи человеку по его умной голове настучали, которую он еще свои открытия сделает про энтагонез и биосферу, репрессирую виновных, влепят им отметку в личном деле с далеко идущими последствиями, и карьере кислород будет намертво перекрыт и при первой оплошности полетят далеко и надолго. Ну вот он, навстречу идет. Еще неблагообразный седой профессор, как на фотографии из книги. А худой мужчина, чуть меньше сорока, в морском бушлате без погон. После демобилизации с Северного флота экстерном сдал экзамены за университетский курс. Получил место в Институте Востоковеденья, откуда был выгнан год назад за неполное служебное соответствие и неблагонадежность. В настоящее время старший научный сотрудник Музея этнографии народов СССР. Что ж, изображаем удивление и радость. — Лев Николаевич, какая встреча? — Анна Петровна, очень рад, но, простите, со мной сейчас вам говорить небезопасно. Благородство показывает, хотя он и по жизни был дворянин гордый. Его слова сказаны там когда-то. Интеллигентный человек — это человек, слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю. Совершенно не стеснялся выглядеть умным перед дураками и вообще пригибаться под уровень соседа, отчего и был повсюду крайне нелюбимой белой вороной при том, что, строго говоря, дворянином не был. Личное, ненаследственное дворянство было у его деда с отцовской стороны. Из первого ареста в 35-м был освобожден по личному приказанию Сталина. Второй раз в 39-м получил срок за слова «Судьбы России должны решать не массы трудящихся, а избранные кучки дворянства». Спасение России в восстановлении дворянского строя. И не все дворяне выродились или приспособились. Есть еще те, кто мечтает о бомбах. Повезло, что не двумя годами раньше под высшую меру не попал. Зато, когда уже после появления Воронежа товарищ Сталин обратил внимание на книги об энтогенезе, Сразу персоны автора заинтересовались, вынесли в особый список и просьбу, а добровольной отправки на фронт удовлетворили, вот только позаботились, чтобы не в армию, где летают пули дуры, а матросам на Северный флот, эсминец Куйбышев, что с нашей моржихой часто в обеспечении ходил. Базировались рядом, там я с ним и познакомилась. Демобилизовался в 46-м, В Ленинград вернулся, пошел по науке, не подозревая, чья рука его незримо оберегает и дорогу перед ним расчищает. Надо же гению помогать. Ну уж, позвольте, Лев Николаевич, мне вечером вам продукты занести. Всегда мечтала с вашей матерью познакомиться и с подругой приду. Вы не возражаете? Всем? Ну вот и чудесненько. Адрес только напомните. — Что? Вот этот дом рядом совсем? — О, место знакомое! Сколько раз я туда еще до войны бегала, к Перельману, в дом занимательной науки. — Ушел. И если я что-то понимаю в психологии, фигуранты уже сегодня вечером соберутся вместе. Просто потому, что думают, а вдруг завтра их всех снова арестуют. Теперь регвизит — подготовить атмосферу. А то и говорить не станут. Мамаша ты ведь видела меня на литейном.